Часть 2. Глава 14. Неотслеживаемая. Под темным пологом ивовых ветвей Зия-8 крепко обнимала Зию-9. «Я так рада, что нашла тебя, Девять!» — прошептала она. «Не могу поверить, что ты, наконец, здесь». Странное это было чувство. Зию обнимал кто-то, знавший ее, но совершенно незнакомый ей самой и все же в объятиях Зеи-8 было тепло и безопасно. Девочка посмотрела в бирюзовые глаза Зеи-8, словно в какое-то кривое зеркало. Если не считать короткой стрижки, Зея-8, обладающая идеальными, будто фарфоровыми чертами лица, выглядела просто как более взрослая версия Зеи-9. Женщина убрала волосы с лица Зеи и осторожно провела пальцем по ее детской щеке. «Матер никогда не рассказывала обо мне». «Нет» ответила Зия. Голова у нее шла кругом. Девочке ни разу не приходила мысль, что до нее матер. Уже проходившая весь путь взращивания ребенка просто другого. Подожди, встрепенулась она. Если ты Зия восемь, выходит, есть и Зия 7 Тебе еще многое предстоит узнать. Зия восемь выглянула из-под ветвей. Но прямо сейчас нам нужно убираться отсюда. Ее омнипод с включенным радаром. Отображал дюжину красных точек, двигающихся в идеальном порядке. Зиа 9 заключила, что это патруль авторитонов. Ты боишься, что нас поймают, Зия? Спросила девочка. Зови меня, восемь. Я не скрываю того факта, что родилась в убежище. И тебе не следует, добавила она, жестом, указав на новый наряд Зе 9. «А мне нравится, как я выгляжу, возразила Зия. В свете омнипода восемь 8 Эмма-платье сменила цвет на темно-коричневый. К тому же это единственный подарок на мой день рождения. Перебила ее 8. Знаю, это и мой день рождения тоже. В смысле, правда? Да. Все рожденные в объекте 573 создавались в генераторной в этот день. Сказала 8. Но те немногие ребуты, что сейчас живут в Новой Аттике, забыли о своем происхождении и об убежище. Так что этот праздник здесь никто не отмечает. А матер делала мне капкейк», — вспомнила Зия. Даже по тону было слышно, как сильно ей хочется попробовать этот капкейк снова. «С клубничиной сверху, я помню», — подхватила восемь. Зия захлопала глазами. «Я думала, это она только мне готовила». «Естественно». Восемь присела и заглянула девочке в глаза. «Я знаю, через что то прошла». «Я все понимаю. Но теперь мы тут вместе, да?» «Да», — откликнула Зия. «Вот и хорошо. Прежде чем уйти, девять надо кое-что сделать. Ты мне доверяешь?» «А что сделать?» Восемь провела рукой по шее девочки и потрогала выступающую родинку. «Удалить контрольный чип. Если оставить все, как есть, ночной патруль, кадма выследит нас». «Но зачем? Мы же не делаем ничего плохого». Тревожная Зия отступила на шаг и погладила родинку на затылке. Она помнила, что и Хелли упоминал про Чип, но ему-то вряд ли стоило доверять. «Разве нельзя сказать авторитоном, что мы просто идем домой?» «Ну, понимаешь, Девять, мы, конечно, идем домой, только наш дом не здесь, не в этом месте. Отсюда надо уходить как можно скорее». И старшая Зия вытащила из сумки небольшой пластиковый контейнер. «Уходить?» — запуталась младшая. Но я только что приехал я хочу что остаться и занять место среди безмозглых автоматов кадма Восьма открыла контейнер там лежали тонкие медицинские инструменты это не жизнь контроль сознания приручение дрессировка называй как хочешь все здесь запрограммированы даже еще сильнее чем матер зия нахмурилась я так не думаю правда не думаешь да Восемь пристально смотрела на девять. «Ладно, как насчет той машины в ресторане? Той, что всю твою жизнь перед тобой прокручивает?» Зия сообразила, что Восемь наблюдала сцену с машиной прорицаний. Просто тогда женщина не представилась и не помешала девочке. Машина ошиблась. Насупилась младшая Зия и скрестила руки на груди. Она показала будущее, которое никогда не случится, и частью которого я точно не стану. «Дай угадая В этом будущем ты рука об руку с кадмом ведешь счастливый народ на новую богатую плодородную землю». Восемь подняла глаза от инструмента, который стерилизовала, и вытащила маленький стеклянный пузырек. «Точно!» — ахнула Зия. «Откуда ты знаешь?» «Все видят одно и то же. Об этом я и толкую девять. Так он всех и контролирует». Пояснила Восемь и обвела вокруг себя рукой. «Через передачи и игры, через пищу». Через воду, воздух, через все. И это начинается в ту самую секунду, когда ты зарождаешься в генераторное убежище. Зиа вспомнила, что картинки из ее прошлого в машине прорицаний были очень похожи на картинки, показанные омниподом в медлаборатории. Она попыталась припомнить какие-нибудь строчки из пророчества Арии, объяснившие бы ей, что здесь происходит, но на ум ничего не пришло. Зиа-8 закончила подготовку. Готова? Зиа девять почувствовала, как по шее под новое модное платье неприятно стекает пот. Девочка нервно поежилась, а ее Эма одежда окрасилась в темные цвета. Будет больно? Совсем немножко вначале, ответила Восемь. Она сняла колпачок с иголки шприца и постучала по нему, выгоняя вверх пузырьки воздуха. Это быстро. Нам надо поторопливаться. Зиа вспомнила, чему ее учил Равендер. Она закрыла глаза и попыталась услышать свое сердце, свой внутренний голос. и казалось, что она очутилась во сне и странствует по какому-то удивительному миру, в котором то и дело встречает разных диковинных персонажей. Впрочем, в словах «восемь» была своя правда. Зия чувствовала это. Голос старшей сестры звучал искренне и убедительно. «Ладно», — Зия повернула спиной к «восемь». «Давай». Место, куда воткнулась острая игла, вскоре онемело благодаря анестетику. Зея уловила запах паленой кожи и волос. Это лазерный скальпель, вскрывал родинку. Зея старалась подавить подступающую волну паники. «Почти закончила», — шепнула восемь. «Просто не двигайся. Надо все полностью достать». Что-то вроде щекотки ощутила Зея в спине, — пока сестра вытягивала из ее тела какую-то нитку. Затем по шее девочки стекла капля крови. «Готово». Выдохнула восемь, накладывая пластырь. «Ранка затянется быстро, теперь можно идти». Зея потрогала рукой место разреза, глядя, как восемь укладывает в стеклянную банку нечто вроде грубого волоса с микроскопическими электродами на обоих концах. «Теперь тебя не отследить, как и меня, и ты по-настоящему вольна идти, куда захочешь». Широко улыбаясь, сказала «Восемь», складывая инструменты в футляр. «Как самочувствие». «Да, вроде нормально», — ответила Зия. «Отлично». Старшая изучала траекторию движения авторитонов на своем омниподе. «Теперь надо избавиться от твоего чипа. Иди за мной и не отставай». И она повела младшую Зию к выходу. «А мы не можем просто оставить его здесь?» — спросила девочка, пока они шли по лесному участку птичника. «Нет, центральный компьютер города прямо сейчас отслеживает его. Комендантский час наступает в двадцать тридцать, но отряд за тобой высылают, если ты не добрался до дома к двадцати одному часу». «Тогда может просто его уничтожить?» «Это тоже не сработает», — ответила Восемь, не отрывая глаз от омнипода. «Если ты внезапно исчезнешь из сети, город отправит патрульных разбираться в чем дело». Горюшь тебе, Девять, здесь все под контролем». Старшая медленно вышла на парковую лужайку и осмотрелась. Сюда, скорее. Шепотом, позвала она, под покровом темноты обе пробрались на окраину парка, туда, где располагался нижний ярус, состоящий из витрин магазинов. Это шестой уровень, сказала восемь, указывая на темное здание. Преимущественно здесь торговые точки и разные коммерческие заведения. Потом она жестом показала наверх где из жилищ открывался вид на весь город. А там первые, в основном в тех блоках обитают дети Кадма и прочие его родственники. Зия задрала голову и посмотрела на кубики дома. «А что, у Кадма много детей?» «Восемь насмешливо фыркнула. Шутишь, больше семидесяти. Но если ты спросишь его самого, он тебе ответит, что мы все его дети». Восемь открыла входную дверь в какой-то магазин и втащила туда младшего. Там по полкам и стеллажам рядами выстроились кет -боты и прочая обувь. «Ты здесь живешь?» — спросила Зия. «Нет», — ответила Восемь. «Но местные робослужащие с багами и почти всегда оффлайн, так что можно проскочить незамеченными». Она опять махнула рукой наружу на кольцо зданий. «Нам надо подняться на пятый уровень». В тусклом свете омни-пода они быстро миновали служебное помещение в конце магазина и подошли к технической лестнице. «Давай девять, шустрее!» — подгоняла восемь, переступая через перекладину. Времени впритык. «А нельзя просто взять гондолу? Или поехать на лифте?» — пыхтела младшая Зия позади, гадая про себя, узнала бы ее гондолу теперь, когда чип извлечен. Все транзитные транспортные системы атики отключаются на ночь. Городской центральный компьютер строго следит за этим. «Восемь» толкнула дверь, к которой привела лестница, и проверила данные радара на омниподе. «Двадцать пятьдесят семь. Успели», — шепнула она и повела Зею по пешеходной дорожке, проложенной по периметру. Маленькие кубические жилища опоясывали пятый уровень. Пустынные окрестности освещались всего несколькими тусклыми фонарями зия 8 вытащила пузырек с чипом достала из сумки комок какой то липкой пасты и размяв ее руками обмазала склянку затем подмигнула зия и зашвырнула получившийся комок вверх тот прилип к карнизу одного из домов кубов второго этажа ух ты восхитила зия я бы не додумалась я уже говорил тебе нужно еще многому научиться сказала восемь и направилась обратно к лестнице «Не будем задерживаться, перейдем к восточной стороне города по шестому уровню. Там легче перемещаться». «А как ты двери отперла?» — спросила Зия, снова входя в обувной магазин, следом за восемь. «Здесь двери не запирают», — ответила восемь. «Нет смысла, поскольку нет преступности. Кстати, раз уж мы тут, хочешь новые ботинки?» Зия уставилась на свои босые грязные ноги. «Наверное, твои новые я бросила где-то в парке». «Бери, какие хочешь». «Разрешила восемь. Для того они здесь и есть». «А квота-карта? Зия подняла свой омнипот. «Кому едать? дать?» Восемь взяла у нее устройство и вытащила крошечную карточку из прорези. «Больше никакой квота-карты. Ты же теперь не отслеживаешься, помнишь?» Зия молча кивнула, а восемь продолжила. «Считай, что ты просто идешь на склад в своем старом убежище. Идет?» «Поняла». Сказала ЗИА-9 и взяла самые простые, а потому удобные кетботы, очень похожие на те, что как раз хранились на складе в ее убежище. «Ну вот и хорошо, девять. Пойдем, хочу тебе кое-что показать». И ЗИА-8 вывела девочку в ночь. ЗИА-9 и ЗИА-8 пробирались по пустому торговому променаду, перемещаясь в тени идеально подстриженных деревьев, которые росли вдоль улицы. Остановившись ненадолго у безлюдного перекрестка, Они двинулись дальше, по дороге, огибавшей город по периметру. «Это займет некоторое время», — приглушенным голосом сказал Восемь. «Но тебе нужно кое-что увидеть». Она провела девочку в небольшую нишу между зданиями. Высоко над ней тянулась массивная труба, настолько широкая, что Восемь могла бы поместиться внутри. Труба выходила из каменной стены и поворачивала под мостовую. Зия Восемь прижалась к трубе в районе изгиба. «Девять, подойди сюда, пощупай», — предложила она. Зя сделала, как сказали. Труба была теплой. «Подлезь сюда ко мне», — велела восемь. Девочка протиснулась под запотевшую трубу рядом с восемь. Из-за толстых стенок доносилось бульканье воды и шипение пара. Тем временем на окружной дороге из-за угла здания вывернул авторитон. Его красный лазерный луч сканировал улицу. Зиа девять в панике приготовилась было бежать, но 8 удержала ее, схватив за рукав. Нет, сиди здесь, не двигайся и молчи. Авторитон подкатился ближе, внимательно осматривая окрестности. Резкий контур, похожий на шлем головы, придавал ему зловещий вид. На корпусе робота мигали маленькие огоньки. По опыту общения с матер Зиа знала, запущен сеанс связи с кем-то другим. Это. Начала она, на Восемь зажала ей рот рукой. Луч авторитона метнулся в их сторону и осветил трубу, за которой они прятались. Но страж порядка продолжил движение без остановки. «Лады, все чисто», — сказала Восемь, убирая руку от торта младшей Зии. «У нас примерно десять минут до следующего». И она поставила таймер на омниподе. Зия, наконец, выдохнула. «Не понимаю, как он нас не заметил». «Эти дренажные трубы примерно одной с нами температуры». Объяснила восемь. К счастью, сегодня по расписанию дождь. Шум воды заглушил звуки дыхания и сердцебиения. Авторитон засекают людей по движению, теплу тела или звуком. «Да зачем они вообще это делают? Ну, экономят в городе электричество, нет света и что? Почему нельзя просто гулять по ночным улицам?» — недоумевала Зеа. «Ей это всегда нравилось — находиться в темноте» и в убежище на поверхности Арбоны. — Хм, ты стоишь под сомнение, разумность правил девять. — Это хорошо, — сказал Восемь. На ночь Кадм отправляет всех по домам, поскольку скрывает кое-что и не хочет, чтобы это стало известно. Они двигались все дальше по окружной дороге, перемещаясь от трубы к трубе и таким образом избегая столкновения с роботами. — Так кем мы приходимся друг к другу? — спросила Зия, в очередной раз выбираясь из-за трубы. «Мы как сестры, я и ты», — ответила Восемь, — «и я забочусь о тебе». «Сестра», — подумала Зия, — «сестра из одного со мной дома, сестра, которая искала меня и нашла, сестра, которая может меня понять, как никогда не поймет Джен. Какая жалость, что Матра не увидит воссоединения своих дочерей». Она задумалась, понравилась бы Зия Восемь Ровендеру. «А когда ты вышла из убежища?» «Более ста лет назад» и оставалась в этом ужасном городе только ради тебя. Теперь, когда ты здесь, мы можем вернуться к себе в убежище и жить там, как одна семья. Как это и должно быть. Восемь повернулась к девочке и улыбнулась. «Мы... мы не можем вернуться», — выговорила Зе и остановилась. Восемь подошла к девочке и положила ей руки на плечи. «Я знаю, ты так считаешь, потому что тебя так учили. Но мы можем вернуться». Однажды я уже сделала это и сделаю снова. Вместе мы убедим матер, чтобы она позволила нам остаться. Ты не понимаешь, произнесла Зия, и ее платье стало тускло оливковым. Убежище, матер, их больше нет, они уничтожены. зия Восемь помолчала немного, внимательно глядя на Зию. Ты ошибаешься, убежище в порядке. Это же крепость. Практически неприступная. Нет. Тихо возразила Зея и опустила глаза. «Хотела бы я ошибаться, но Бестиил, такой огромный и злобный пришелец-охотник, прорвался туда и все разрушил». восемь задрожала всем телом и упала на колени. «Мой дом? Наш дом?» — не верила она. «Как это вообще возможно?» «У него было оружие», — сказала Зея, присела на корточки рядом со старшей. «Такое оружие, которое казалось сильнее убежища». Восемь вцепилась в руку девочки повыше локти и крепко сжала ее. «Тогда мы отстроим убежище заново. Возьмем, что нужно отсюда. Сделаем его еще крепче. А потом найдем этого бестиила и сотрем его. Все в порядке, восемь». Зия высвободила руку и погладила сестру по спине. «Бестиила больше нет, я позаботилась об этом». «Бестиила нет и тринадцати лет нет». Зия восемь осела на землю. «Тринадцать лет я ждала тебя, чтобы воплотить этот план. А теперь не выйдет. Ничего нет». «Но ведь есть мы. Мы есть друг у друга», — попыталась утешить ее девочка. «Это же хорошо. Мы можем начать сначала». Восемь всхлипнула и вытерла слезы, размазывая тушь. «Да, начать все по новой. Я буду заботиться о тебе, как о своем ребенке». Зе обняла старшую сестру и помогла ей подняться. Впереди замаячил красный луч авторитона, сканирующий витрины. «Пойдем». Младшая Зия потянула старшую за дренажную трубу. Они неподвижно замерли за изгибом, пока робот катился мимо. «Неужели все это время она ждала меня?» Никак не могла поверить Зия. Выбравшись из укрытия, она крепко сжала руку Восемь, и сестры обменялись улыбками. Восемь совладала с чувствами и повела девочку дальше. Чуть впереди замаячили величественные ворота, врезанные в скалу. «Теперь смотри. Это восточные ворота. Ты же через них попала в город?» Спросила восемь. «Вроде бы. Точно», — ответила Зия. «Здесь мы прошли утром. Ночью из-за царящего повсюду сумрака вид у этого места был еще более монументальным. Ты была так близко к правде. Идем. Сейчас увидишь». Позвала восемь и направилась к одной из дренажных труб, огибавших восточные ворота. В стене за ней таилась маленькая незаметная дверца, и восемь, толкнув, распахнула ее. Из дверного проема в искусственно созданную прохладную ночь вырвалось облако пара. Зиан нырнула в узкий проход, и всем телом ощутила жар. Ветхие трубы всевозможных размеров тянулись вдоль грязных стен. Запотевших от водяных испарений — издававших характерное электрическое потрескивание не забудь закрыть за собой дверь сказала восемь зия изо всех сил навалилась на нее несмотря на небольшой размер то оказалась очень тяжелой и в конце концов дверь с громким лязгом захлопнулась все нормально проговорила восемь даже если авторитоны явятся на звук они нас не найдут так здесь ты живешь спросила зия Клема ткани ее белья заработала, охлаждая мгновенно нагревшуюся кожу. А вот прически из-за такой влажности тут же пришел конец. «Нет», — ответила Восемь, ведя каким-то тайным путем. «Я меняю места. На третьем уровне есть несколько заброшенных кубов, на которые нелепые правила кадма не распространяются, и поэтому там меня никто не трогает». Влажность в узком проходе была такая, что у Зеи на лбу появились капли воды — «Но если тебе плевать на правила, почему не...» «Дело не просто в том, что мне плевать на здешние правила, девять. Я не верю Кадму». Восемь прошла мимо какого-то шипящего клапана. Он вроде как венец творения, вождь человечества. Как думаешь, надо ли вообще верить своему вождю? «Тогда почему не уйти?» Зей на ум пришел в Тернер, покинувший город вместе с отцом Хейли. «Я тебя ждала. Правда, не раньше, чем через три года. Напомнила восемь. «Ты правда ждала меня все это время?» — переспросила Зиа, а ее платье окрасилось в золотистый цвет. «Да, только представь мою радость, когда я сегодня тебя увидела. Глазам не поверила, встретив тебя в парке, и все-таки знала, что это ты, потому что у тебя мое лицо», — сказала Восемь. «А потом просто нужно было дождаться, пока ты останешься одна, чтобы убедиться, что я не ошиблась». «И что теперь?» Зия потерла пластырь на потной шее. Даже под ним ранка побаливала. «Теперь мы сестры, и я счастлива», сказала Восемь, крепко сжав ладонь девочки. «Ты принесла свет, мое мрачное существование здесь». Эти слова заставили Зию задуматься о Вендре. Она шла за старшей Зией мимо бесконечных труп и гадала, как я теперь разыскать своего синего друга. «Восемь», — окликнула девочка сестру. «Ты сказала, что будешь заботиться обо мне, как о своей дочери. Разве у тебя нет своих детей?» Лицо восемь скрывалось в тени. Голос звучал серьезно и печально. «Я генетически не безупречна, Зия-9. У меня есть предрасположенность к некоторым неизлечимым заболеваниям. Поэтому по закону мне нельзя иметь детей». «Тебе... тебе нельзя?» — ахнула Зия в шоке. «Нет», — еле слышно подтвердила восемь. На ранней стадии моего эмбрионального развития меня сделали стерильной». Зия знала, что слово «стерильный» как-то связано с невозможностью родить ребенка. Она вспомнила голограммных детей, с которыми играла, когда была маленькая. И даже краткое знакомство в Лакусе с маленьким сыном Хости, Зузи, доставило ей большое удовольствие. Может, однажды она сама станет мамой как матер, но до этого еще миллион зелен лет. «Я очень тебе сочувствую». Сказала девочка вслух. Больше ей на ум ничего не пришло, хотя она знала, что словами тут дело не поможешь. Восемь взглянула на Зию. «Спасибо, девять, я живу с этим всю жизнь. Мне бы хотелось изменить это, но, увы, тут уж ничего не поделаешь. Поэтому я и вернулась тогда в наше убежище, к тебе. Хотела стать тебе матерью, вырастить и дать такое воспитание, какого не было у меня».